Студия Медиа Книга представляет Зигмунд Фрейд: неудовлетворённость культурой. Читает артист Михаил Пазников. Первая. Трудно отрешиться от впечатления, что люди обычно применяют ложные мерки, стремятся к власти, успеху и богатству. Все восторгаются обладающими этими благами, а подлинные блага жизни недооценивают. И всё же всякий раз, как мы высказываем такое общее суждение, мы рискуем забыть о пёстром разнообразии человеческого мира и душевной его жизни. Есть отдельные люди, которым Их современники не отказывают в почитании, хотя их величие, их качество и достижения основаны на целях и идеалах вполне чуждых массам. Можно легко допустить, что признающие таких великих людей находятся в меньшинстве. в то время как огромное большинство из знать о них не хочет но всё это вероятно не так просто из-за несогласованности между мыслями и действиями людей и в силу многообразия их желаний импульсов одна из таких замечательных личностей называет себя в письмах моим другом я послал ему своё небольшое произведение в котором религия трактовалась как иллюзия он мне ответил что полностью согласился бы с моим суждением сожалеет однако что я не отдал должного подлинному источнику религиозности он заключается в особом никогда его самого не покидающем чувстве подтверждения которого он нашёл и у других людей и которое вероятно свойственно миллионам это чувство Он мог бы назвать ощущением вечности, как бы ощущением чего-то безграничного, беспредельного, чего-то океанического. Это чувство чисто субъективное явление, а не догмат веры. С ним не связана никакая гарантия личного бессмертия, однако именно в нём источник религиозной энергии, которая подхватывается различными церквами и религиозными системами, вводится ими в определённые русла, и в них, конечно, истощается. Только на основании такого океанического чувства человек может назвать себя религиозным. даже если он отвергает любую веру и любую иллюзию. Это высказывание моего уважаемого друга, который однажды сам отдал поэтическую дань чарам иллюзии, создало для меня немалые трудности. Со времени выхода в свет обеих книг жизнь Рамакришны И жизнь Виви каннанды мне не зачем больше скрывать, что речь идет о моем друге Ромео Роланне. У себя лично я не могу обнаружить наличия этого океанического чувства. Научное исследование эмоций вообще не легкая задача. Можно попытаться описать их. эсиологические симптомы. Когда же это не удаётся, а я опасаюсь, что океаническое чувство не поддаётся такой характеристике, не остаётся ничего другого, как учитывать само содержание представлений, наиболее с этим чувством ассоциативно связанных. Если я правильно понял моего друга то он имеет в виду то же самое, что и один оригинальный и довольно странный поэт, который своего героя, решившегося на самоубийство, утешает следующими словами: не уйти нам из этого мира, грабы Ганнибал, да не уйти нам из этого мира мы в нём. Итак, речь идёт о чувстве принадлежности внешнему миру как целому и неразрывной связанности с ним. Я бы сказал, что для меня лично это носит скорее характер интеллектуального умозрения, не лишённого, конечно, и эмоциональных обертонов. Но ведь ими сопровождаются и другие умозрительные акты подобной значимости. На личном опыте я не имел возможности убедиться в первичном характере такого чувства. Я не могу, однако, на этом основании отрицать факт существования этого чувства у других. Вопрос только в том. насколько оно правильно интерпретируется и действительно ли следует его признавать фонс эт ориго началом и источником всех религиозных запросов я не могу ничего предложить что могло бы оказать решающее влияние на разрешение этого вопроса мысль, что человек постигает свою общность с окружающим миром через непосредственное и с самого начала направленное на эту идею чувство, кажется настолько странной, так плохо вяжется со всей структурой нашей психики, что оправдана и становится попытка психоаналитического, то есть генетического объяснения этого чувства. Тогда перед нами открывается следующий ход рассуждения. Нормально для нас нет ничего более достоверного, чем чувство самого себя, своего собственного я. Это я Представляется нам как нечто самостоятельное, цельное, ясно отграниченное от всего остального. Только психоаналитическое исследование показало, что эта видимость обманчива, что это я не пересекая никаких внутренних, ясно очерченных границ. переходит в бессознательную душевную сущность, которую мы обозначаем как оно, для которого я служит только как бы фасадом. Психологические исследования ещё многое должны нам дать для выяснения отношений я у оно. Но по отношению к внешнему миру дело обстоит так, как если бы я было от него ясно и резко отграничено, только при одном исключительном состоянии, которое нельзя считать однако патологическим, дело обстоит иначе. На вершине влюблённости грань между я и объектом грозит расплыться, вопреки всякой очевидности, влюблённый утверждает, что я и ты одно и готов вести себя так, как если бы это соответствовало действительности.